предприятие без концессии. Если бы после войны не осталось памятников вдов, сирот, туберкулёзных, спекулянтов и революций, нищеты и богатства, хозяйственного хаоса и кризиса во всём мире, костелей инвалидов, искусственных рук, упросившихся жизней и проституток, то кроме всего этого ещё остались бы две вещи, характеризующие войну: Солдатские записные книжки со стихами и песнями и солдатские перстни. В то время, как толпы люди, богатевшие с каждым днём, снимали с пальцев золотые кольца с дорогими камнями, обменивали их в пользу Австрии на плоские кружочки с надписью "Goldfür Eisen". А для тех, кто не успринимал паннациональным соображением этой немецкой надписи, существовали кружки с чешской надписью: "Я отдал золото за железо". На фронте солдат брал кусок алюминия, осколок от шрапнели, который раздробил черепа его товарищи. Вытачивал в кусочке кирпича форму кольца, расплавлял металл и отливал перстень. Не страдая в окопах, он долгое время ножом вырезал и обтачивал перстень с ознаменательной датой 1914. Позже солдаты стали обзаводиться напильниками, и выплавлять перстни для членов своей семьи и своих знакомых, чтобы привезти им подарок с уронта, как привозят гостинцы с ярмарки. Тогда уже начали вытачивать даты: 1914, 1915. А когда война всё не прекращалась, к этим годам добавили и 1916. В этом 1916 году многие уже превратились в кустарей и регулярно снабжали рынок перстнями. Они уже не вытачивали на них даты ужасных лет, и бы эти даты обесценивали их товар. Производство с каждым годом совершенствовалось. Из алюминия уже лили целые трубки, которые затем разрезали на куски пилкой, перстни изнутри обкладывали медью и выпиливали змей, державших во рту черепа, в которые стали вкладывать голубые камни из целлулоида и красные сердца. Но скоро в шарапнельных осколках стал ощущаться недостаток, и на летё пошёл менее ценный материал, который не был непосредственно обрызган человеческой кровью и мозгом. Плавили пуговицы с шапок, алюминиевые ложки и куски металлов, собранные с машин. И наконец металл начали покупать у юриев, если не представлялось возможности его где-либо украсть. И как фронтовик таскал всюду с собой ружьё, 200 патронов и сумку на спине, так пленный таскал с собой мешок, в котором у него были чайник, ложки, чугунок, кусок алюминия, напильник и стекло для шлифовки перстней, позвякивавших у него в связке.